Тут кто-то закричал, и все перевели взгляд вниз в сторону. Два других плавуна подплыли к самому челноку, последней сохранившейся связи с компанией, со всей Вселенной. Длинное щупальце опустилось и обвелось вокруг носа челнока. Как бы из любопытства, оно без видимых усилий потянуло челнок. Раздался скрежет, и челнок подвинулся. Тут луч осыпительно яркого света, толщиной не больше карандаша, прорезал пространство, отделяющее людей от любопытного плавуна. Корбок подпрыгнул завизжал на расчет переносной лазерной пушки. «Кто открыл огонь? Я не давал приказа!» Лазерный луч просто-напросто прошил насквозь газовый баллон и вышел с другой стороны. От неожиданности плавун немного потерял высоту, но тут же вернулся в исходное положение. От того места, куда попал лазерный луч, пошел легкий дымок. Послышался легкий и два различимый висящий звук, который можно было принять за легкий вздох. И тут плавун стал резко подниматься, забыв выпустить челнок. Послышался отчетливый звук лопающихся один за другим подобно струнам пианино-канатов. Тут кто-то выстрелил из пистолета, открыли огонь и стальные пушки. Корбок носился среди своих подчиненных, но из-за захлестнувших, казалось, станцию звуков его не было слышно. Одна за другой рубиновые вспышки пронзали тела плавунов. Всякий раз, когда красный луч попадал в газовый баллон, раненый плавун терял высоту, потом тут же снова надувался и снова набирал ее. Если же луч попадал в заросли щупалец, то он просто отражался от зеркальной поверхности коротких и покрытых слизью длинных щупалец. В надежном укрытии заросли поющей гребенчатой лозы, Борн прошептал спутникам. Уж больно они терпеливы, эти фотоиды. А вдруг они не захотят драться, заволновался Лосинг. Сзади раздалось рычание Джелливана. Злость приходит к фотоидам медленно, но длится долго. Наконец, раздраженные то ли назойливыми уколами лазерных лучей, то ли шумным мельтешением мелких фигурок снизу плавуны начали реагировать. Их короткие, похожие почти на кристаллы щупальца, зашевелились и стали складываться в сложные узоры, инстинктивно образуя защитные редуты, поскольку снизу их продолжали покусывать красные лучи. Солнце стояло высоко и светило жарко, но во вновь образованной системе щупалец солнечный свет фокусировался и еще раз фокусировался и усиливался, сновал щупальца к щупальцу, как от линзы к линзе, и собирался в мощные пучки органическими линзами столь совершенной природы, что человеческий глаз показался бы по сравнению с ними топорной работой. Наконец, два ближайших плавуна послали в направлении станции солнечные лучи невероятной концентрации. На левой и на правой стены станции были сделаны из лечеистого алюминия. Они из Дюраля. И там, куда попал солнечный свет, он расплавился, и лучи стали жечь все, что внутри. Кансин бросился прочь из купола, так же, как поступили Кахома, Логан и большинство других сотрудников. Наверху остался один карбок со своими людьми. Он поносил их за неисполнительность и неумелость. Ему даже в голову не пришло, что газовые баллоны плавунов состояли из отдельных отсеков. И уж откуда ему было знать, как быстро эти отсеки восстанавливаются и заполняются свежим газом, вырабатываемым в только что регенерировавших стенках клеток? Карбок отказывался признать бессилие, в данном случае лазерных пушек, которыми запросто можно сбить челнок или большой самолет. Он отказывался расписаться в собственной беспомощности даже тогда, когда мощный, многократно усиленный световой луч пущенный третьим плавуном, ударил в купол, расплавил твердый плексовый сплав, расплавил, собственно, пушки. Расплавил и сжег опоры, стулья, покрытие пола, инструменты. То, что он проиграл, Карбок понял только в последние минуты, сгорая вместе с последней пушкой и ее расчетом. Расверепевшие плавуны-фотоиды не улетали еще полчаса. Они плавали туда-сюда вдоль станции, Они продолжали играючи посылать световую энергию в ее развалины еще долго после того, как последний жалкий красный лучик возник из дымящихся руин. Наконец они устали, чтобы у них там не ни было вместо мозгов, но оно насытилось. Фотоиды оставили станцию, испещренную пробоинами как оспой, охваченную изнутри пожаром, и отплыли к югу, откуда, собственно, и появились. «А теперь пойдем и кончим их», – прорычал Лостинг. — Погоди, — успокоил его Борн, — там кто-нибудь мог остаться. Давай подождем, пока огонь закончит работу фотоидов и умрет солнце. Как это зачастую случалось, ночной дождь начался в этот день еще до наступления темноты. Поэтому, когда они вошли в разоренный остров станции, то не нуждались ни в каком освещении. Отовсюду струилась вода, капли шипели и испарялись, попадая на перегретый металл. Местами под ударами фотоидов оплавили стены коридора. Остывающий металл потрескивал и коробился. Во внешний коридор охотники вошли с заряженными снафлерами наготове, хотя ни тот, ни другой не ожидали обнаружить среди этих дымящихся развалин что-нибудь живое. «Даже необходимая смерть неприятно, печально», – заметил Борн, морщись от всепроникающего запаха обгорела плоти. Это не то место, где стоит долго задерживаться. Лостин согласился и указал вдоль прохода, огибающего станцию. Я пойду в эту сторону, а ты в ту. Встретимся на том конце. Чем быстрее мы с этим покончим и отправимся домой, тем будет лучше. Борн согласно кивнул и пошел в свою сторону. Лостинг дождался, пока тот исчезнет из виду, и пошел за Джелливаном. Трупов попадалось много. Большинство было похоронено под обломками или оплавившимся металлом, либо сгорело практически дотла. Лостинг оценивал урон, который способен нанести фотоиды, а ведь ему довелось наблюдать, как любопытный фотоид потрогал щупальцем толщиной с дерева спящего охотника, после чего оставил его досматривать сны и дружелюбно отправился дальше. Другой же раз ему довелось видеть, как обычно миролюбивый гигант пришел в ярость когда испуганный Дейвергон оттяпал ему полщупальца. Фотоид незамедлительно разнес щепки всю верхнюю часть дерева, на котором жил хищник, после чего поймал и зажарил напавшего. И все-таки до чего ему хотелось, чтобы был какой-то иной выход. Они обследовали то, что раньше было дальним концом помещения для скамеров. Быстрые разведывательные диски теперь трудно было узнать. У большинства прозрачные купола были разрушены, а изящные корпуса превратились в растекшиеся по полу металлические лужи. Вместе с ними расплавились останки двух великанов. Они так и сидели в круглой кабине и кости их белели на фоне металла. Если бы великаны не сопротивлялись так долго, фотоиды, скорее всего, быстро бы устали и уплыли в сторону своих южных гнездовий а вместо этого перепуганные неуклюжие великаны сражались за последнего, хотя и красные лучи оказались за смешного бессильной против нервной системы прозрачных фотоидов. Неожиданно Джеливан зарычал и прыгнул вперед. Фуркот учуял запах, но слишком поздно. Запах Гарри забивал все остальные. В верхней точке прыжка красный луч ударил его точно между глаз, и он безмолвно, безформенной кучей рухнул на пол. Лостинг скинул снафлер и выстрелил прежде, чем фуркот упал. Раздался характерный мягкий пшик лопающегося семени. В темноте неподалеку кто-то вскрикнул, и наступила тишина.